Работница и петух. Басня. Хозяйка по ночам будила работниц, и, как запоют петухи, сажала за дело. Работницам тяжело показалось, и они вздумали убить петуха, чтобы не будил хозяйки. Убили — им стало хуже. Хозяйка боялась проспать и еще раньше стала поднимать работниц.